Глава 21. Дух, представший мне, быть может, было дьявол. Дьявол власти, наблечься в милый образ. Шекспир. Правильно, Андрей, успокойся, расслабься и отдохни. Первые два этапа МПП ты прошел успешно. Надо мной салатный потолок. Я лежу на столе. Рядом за пультом сидит Виктор. Ну, Андрей, ты молодец. Из стольких переделок вышел достойно. Как только мы не изощрялись, но выход ты находил всегда. Точнее, ты просто боролся до конца. По-моему, именно это называется «воля к победе». Ладно, оставь свое красноречие. Скажи лучше, где это я сейчас был? Нигде. Ты все время находился здесь. В твое сознание внедряли различные ситуации, смоделированные из реальных фаз. Не скрою, ситуация экстремальная. Я бы, например, там давно концы отдал. Впрочем, в четырех случаях ты тоже того. Но это было как раз наилучший выход из положения, самый достойный. В четырех говоришь? Я помню только два. В застенке и вот этот последний. Просто мы не перегружаем твою психику излишними воспоминаниями. Если бы в твоей памяти остались все эти ситуации, ты бы нуждался в двухмесячном лечении в психбольнице. Мы оставляем только навыки, приобретаемые тобой в этих ситуациях. А в каких еще случаях мне пришлось выбрать смерть? На астероиде, где ты, капитан погибшего корабля, остался вместе с молодой парой. Женщиной-штурманом и мужчиной-астрофизиком. У вас оставалось кислорода на два с половиной часа каждому. А спасательный бот... должен был прийти через три часа. Ты, не сказав ни слова, перекрыл свой кислородный кран. Но ну, а в другом случае, ты был испытателем космических кораблей. У тебя вышел из-под контроля реактор. Дело решали секунды. Ты мог катапультироваться, но ты увел корабль от орбитальных станций на максимальном ускорении. Потом как-нибудь на досуге посмотришь записи своих похождений. А сейчас 6 часов сна. Потом в лабиринт. «Очти, он будет по высшему разряду. Ребята постарались на славу». «Лабиринт? А что это такое?» Увидишь. Отдыхай пока. Набирайся сил. Будь уверен, они тебе потребуются». Это звучит столь многообещающе, что я решаю воспользоваться добрым советом и засыпаю довольно быстро. «Вставай, пора!» Будет меня голос Виктора. Но как ты готов к самому худшему? Мрачно острюя. Хороший настрой, нужный. Сразу становится серьезным, Виктор. Давай облачайся, а я тебе помогу. На тележке разложено всевозможное носимое оборудование. Виктор начинает передавать его мне, попутно давая пояснение. Это фонарь, работающий в четырех диапазонах. Видимом. инфракрасном, ультрафиолетовом и рентгеновском. Это универсальный радар. Показывает расстояние, температуру объекта, его биоактивность, радиоактивность, массу, ну и все прочее. Да ты и сам знаешь. Знаю. Вот это баллон с запасом кислорода на 40 минут. Это контейнер с пищей и водой на 10 суток. Это... Прибор для прослушивания в ультразвуковом и инфразвуковом диапазонах. Вот это ты знаешь. Ручной бластер-дезинтегратор. Это автомат Калашникова для ближнего боя. Это пистолет, чтобы застрелиться в случае чего. Запас патронов, гранаты. Газовые, ослепляющие, парализующие, термитные, криогенные и осколочные. Запасные батареи. Универсальный резак. Всего где-то килограммов 30 с гаком. Как, к земле не гнет? Да вроде нет. Но это пока. А сейчас пойдем. Мы выходим в соседнее помещение. Почти одновременно с другой стороны входит Андрей Злобин, оснащенный точно так же. У пульта сидит высокий седой мужчина. Рядом стоит молодая женщина, похожая на индианку, одетая в какой-то хитон бирюзового цвета. «Очень хорошо, что вы пришли сразу оба. Не надо ни ждать, ни повторяться», – приветствует она нас низким красивым голосом. «Мы вежливо кланяемся». «Перед вами стоит задача», – продолжает она. «Пройти наш лабиринт за определенное время. Запас продовольствия и воды на 10 суток ограничивает предел пребывания в лабиринте. По истечении этого срока вас просто извлекут из лабиринта». Понятно, что в этом случае прохождение лабиринта не засчитывается, и вам придется начинать все сначала. Какое время прохождения на «отлично» я вам говорить не буду, так как это придаст вам излишнюю нервозность. Вы будете стремиться уложиться в этот срок, будете спешить и наделаете ошибок. Поскольку главный экзамен на хроноагента вы уже выдержали, не следует опасаться возможного провала. Прохождение лабиринта – Рассматривайте, как тренировку ваших способностей. Женщина отпивает из высокого хрустального бокала какого-то желтого шипучего напитка и продолжает. Как вы, наверное, уже поняли по вашему снаряжению, наш лабиринт – это не просто запутанная система ходов и тупиков. Вас ждут ловушки, сюрпризы, опасности и прочие развлечения. Ваш магистр Филипп Леруа настоял на том, чтобы вы прошли лабиринт вдвоем. То есть вошли и вышли вместе. Это усложняет вашу задачу на порядок. На пути вас будут ждать многочисленные разделители и рассеиватели. Первые разделят вас в пределах одного уровня. Вторые разнесут вас на разные уровни. Ваши радиостанции не всегда смогут вам помочь, поскольку имеются многочисленные зоны непроницаемости радиоволн. Так как вы идете по высшему классу сложности, вам надо найти красный камень и отколоть от него кусок. Магистр, покажите ребятам камень. На дисплее возникает изображение огромного светящегося изнутри красного кристалла. Местоположение красного камня на каждом уровне свое, жестко обозначенное на плане. Он на данном уровне может быть только там и нигде иначе. Но вот на каком его поместит магистр и его команда – это секрет. Он будет перемещаться с уровня на уровень, но если вы окажетесь в радиусе 150 метров от него, он останется на месте и никуда не убежит, если вы сами не провалитесь на другой уровень. Повторяю, выйти из лабиринта вы должны вместе. Значит, кроме поиска красного камня, вы должны будете найти друг друга – так как вы неизбежно разделитесь. Это я вам гарантирую. Желаю вам удачи. Магистр, теперь ваше слово. Седой магистр протягивает нам две книжечки. Вот, ребята, планы всех уровней лабиринта. Их 12. Здесь обозначено положение красного камня на каждом уровне и переходы с уровня на уровень. Разумеется, не обозначены ни ловушки, ни сюрпризы, ни разделители – Не зоны радиомолчания. Это наша игра. Нам редко приходится играть против команды. Но на этот раз мы постараемся. Постарайтесь и вы переиграть нас. Хочу дать вам совет. Никогда не теряйтесь. Из каждой ловушки есть выход. Если вы его не найдете, ну что ж, тем хуже для вас. Потеряете время. Кроме того... «Это будет, ну, не совсем для вас приятно, я бы сказал так. Даже очень неприятно. Я имею в виду, если вы не найдете выхода. Да, оружие, когда сочтете нужным, применяйте без колебаний. И учтите, мы народ коварный. Но желаю вам удачи». «Вам тоже удачи», – отвечает Злобин. Большая бронированная дверь открывается, за ней темнеет проход. «Вперед! Время пошло!» Командует магистр. Мы шагаем вперед. Дверь закрывается, и мы остаемся в абсолютной темноте. Зажигаем фонари. Тоннель тянется вдоль без поворотов и ответвлений. В ИК и УФ-диапазонах то же самое. «Слушай, как ты думаешь, что она имела в виду, когда сказала, что главный экзамен на хроноагента мы уже выдержали?» До представления не имею». А как ты думаешь, во сколько надо уложиться суток, чтобы пройти лабиринт на отлично? Думаю, не более пяти. Да, не больше. Если 10 это двойка. Давай-ка поглядим, где на этом уровне камень. А какой это уровень? Вот черт. Да, на каждом уровне свои входы и выходы, и все устроены одинаково, но они разной длины. Я посылаю импульс локатора. 250 метров. Значит, мы можем быть на втором, пятом, седьмом, девятом, одиннадцатом или двенадцатом уровнях. Пойдем до поворота или развилки, и там соориентируемся. А как пойдем? Пелингом Один передняя полусфера, другой задняя. Ага, соглашается Андрей. И тот же попадем под разделитель. Эти ребята только и ждут наших ошибок. Видел, как у них глазенки горели. Нет, пока есть возможность, надо идти рядом, локоть к локтю. Ну, а за заднюю полусферу не переживай. Истребители мы в конце концов, или саксофонисты. Это верно. Но вперед. На развилке один ход ведет направо, один налево. От левого хода через 10 метров виден отворот вправо. Так, такая развилка имеет место на втором, седьмом и двенадцатом уровнях. На втором и седьмом камню надо идти налево, а на двенадцатом направо. Налево шансов больше. Но так идем. Мы неуклонно приближаемся к красному камню. У очередной развилки мы убеждаемся, что находимся на седьмом уровне. И уже уверенно идем, минуя повороты, разветвления и обходя тупики. Так проходит 4 часа. «А тебе не кажется, что здесь что-то не так? Но ну, все как-то слишком просто», — говорит Андрей. «Да нет, не кажется. Мне кажется другое. Они хотят, чтобы мы потеряли бдительность, и тогда они разделываются с нами, как повар с картошкой». «Ты прав. Надо быть на щеку». Так оно и получается. Сразу за поворотом мы попадаем в тупик, которого на плане нет». «Спокойно!» – говорю я. «Давай я в ИК, а ты в Через минуту мы обнаруживаем в плите закрывающий проход квадрат величиной с ладонь. На нажатие и постукивание он не реагирует и никуда не сдвигается. Тогда Андрей посылает в него гравиимпульс. Плита сдвигается, освобождая проход. «Пока все просто!» – говорю я. «Это только пока...» «С хлопку на тебя накаркаешь». «Уже накаркал. Смотри». Одна из плит пола прямо перед нами стремительно опускается вниз. 30 метров!» Измеряет глубину Андрей. «Проваливаться нежелательно. Я тем временем изучаю противоположный край пропасти во всех диапазонах. Ничего подозрительного. Но ширина 4,80». Снаряжение не перепрыгнуть. А что, если одному перепрыгнуть только с автоматом, а другой перебрасывает снаряжение и прыгает сам? Предлагает Андрей. Другого выхода нет. Кто первый? Давай я. Прыгай. Я снимаю все, кроме автомата. Разбегаюсь и прыгаю. Андрей увязывает мое снаряжение в тюк, раскачивает и бросает. Тюк падает к моим ногам. Но как только Андрей нагибается над своим снаряжением, чтобы проделать с ним ту же операцию, сверху между нами опускается плита и что-то жужжит. Спокойно изучаю плиту. Ничего. Так, интересно, что это? Разделитель? Это полбеды. Андрей найдет обход и я тоже. А если это рассеиватель? Тогда неизвестно, на каких мы с ним сейчас уровнях. Радио, естественно, молчит. Надеваю снаряжение и иду в прежнем направлении, сверяясь с планом. И время от времени вызываю Андрея на связь. За поворотом налево начинается зигзагообразный коридор. Я настораживаюсь. Во-первых, на седьмом уровне такого коридора нет. Он есть на четвертом. А во-вторых, такие зигзаги очень удобны для всякого рода сюрпризов. Тревоги мои были не напрасны. Из глубины слышатся уханье и подвывание. Я осторожно продвигаюсь вперед, готовя автомат к бою. То, что я увидел, заставляет меня забыть об автомате. Закидываю его за плечо и беру в руки бластер. Весь объем туннеля заполняет морда чудовища, состоящая из огромных желтых глаз и пасти, усеянной великим множеством клыков устрашающих размеров. Вскидываю бластер, но сразу опускаю его. Стрелять в таких зигзагах – безумие. Отразившийся импульс накроет и меня. Надо отступить в прямой туннель и разделаться с тварью там. Но едва я ступаю в прямой туннель, как кровь холодеет у меня в жилах. Навстречу мне движется такая же зверюга. Она уже довольно близко, метрах в десяти. Если я выстрелю из бластера, то на таком расстоянии от взрыва погибну сам. Что делать? Решение приходит мгновенно. Прижавшись к стене, выхватываю парализующую гранату и изо всех сил швыряю ее в зигзагообразный туннель, тут же нырнув за стену. Все озаряется сиреневой вспышкой. Зверюги из прямого туннеля – это не по вкусу. Она начинает выть громче и двигаться быстрее. Я бросаюсь за поворот, гоня от себя мысль. А что, если граната не подействовала? Но она подействовала. За поворотом неподвижно застыла голова монстра. В моем распоряжении как минимум минут 15, Готовлю бластер. Из-за поворота появляется чудовищная башка. Выстрелив прямо в нее, откидываюсь назад и прижимаюсь к голове монстра. В стену туннеля врезается поток газов и плазмы, а меня припечатывают к чудовищу. На месте, где была зловещая тварь, остались только оплавленные стены. И тут же звучит сигнал вызова. «Андрей, Андрей, ответь! Где ты?» «Я на четвертом уровне, в начале зигзагообразного коридора. Камень у тебя за левой стеной. Хотя, чтобы тебе к нему добраться, надо сделать крюк километра два-три. У меня до места, где должен быть камень, метров восемьсот. Начинай двигаться к переходу на девятый уровень. Я там. Как только ты удалишься от своего камня, он должен переместиться ко мне». Я иду на свое место. Встретимся у меня на переходе. Понял. Действуй. До связи. Легко сказать «действуй». А вот как пройти через эту тушу? Назад хода нет. Там тупик. Я подхожу к парализованному чудищу. Стрелять в него из бластера с трех метров равносильно самоубийству. Ждать, пока оно очухается, неизвестно, когда это будет. Может быть, через 10 дней». «Ну что ж, будем надеяться, что ты придешь в себя не через пять минут, а там уже поздно будет». С этими словами я извлекаю резак и нажимаю на нем кнопку виброусилителя. После первого же разреза из туши хлещет светящаяся желтая жидкость, смердящая так, что у меня перехватывает дыхание и чуть не выворачивает наизнанку. Мгновенно оказываюсь в этой гадости с ног до головы. Но отступать некуда, и я продолжаю врубаться в тушу, затолкав свою чувствительность куда-то в недра подсознания. Но она едва не вырвалась оттуда вместе с потоком рвоты, когда я добираюсь до брюха этого монстра. Оно набито массой отвратительных желтых, белых и синих червей, которые потоком хлынули на меня, когда я добрался до того места, где, по моим понятиям, должна находиться грудная клетка». Эти черви буквально похоронили меня с головой. Последствия не замедлили сказаться. Отступаю, не зная, что предпринять дальше. Разгребать эту копошащуюся зловонную кучу? Но у меня нет лопаты, а резак ее не заменит. Время ее знает, как далеко будет тянуться это червехранилище. Внимательно осматриваю свое снаряжение, выбираю термическую гранату и, бросив ее вглубь распоротого брюха, прячусь за поворотом. Лучше бы я этого не делал. Минут 15 меня выворачивает наизнанку уже одним желудочным соком и желчью. Сгоревшие черви наполнили туннель таким смрадом, что по сравнению с ним все предшествующее воспринималось как тончайшие духи. Добить обуглившуюся массу несколькими ударами резака и прочистить дорогу сквозь спекшееся туловище – дело пяти минут». Длина монстра оказалась около 7 метров. Подавляя новый приступ рвоты, я быстро иду дальше, ориентируясь по плану уровня. Миновав ряд развилок и поворотов, выхожу в огромный зал. Огромный настолько, что луч прожектора не достигает противоположной стены. Прозондировав зал во всех направлениях и диапазонах, я не обнаруживаю в нем ничего подозрительного. Двигаюсь в обход по правой стене, отсчитывая проходы. «Мне нужен четырнадцатый». Все время периодически вызываю на связь Андрея. Внезапно он откликается. «Андрей, привет! Как там у тебя?» «Нормально. Двигаюсь к переходу. Уже достиг большого зала. А у тебя как?» «Да, были кое-какие осложнения. Сейчас я на подступах к камню. Нахожусь на звездообразной развилке». Я быстро смотрю на план. «Андрею до камня рукой подать». Метров сорок, не больше. Отлично, Андрей, так держать, но будь предельно осторожен. Понял. Слушай, а если я останусь у камня, а ты от перехода сразу двинешь ко мне? Отличная идея. Жди меня там. До связи. Воодушевленный я двигаюсь быстрее. Вдруг из двенадцатого прохода по мне режет автоматная очередь. Бросаюсь на пол и гашу прожектор. Затем перевожу его в инфракрасный диапазон. В глубине прохода копошатся несколько фигур. Спокойно снимаю предохранитель и бью длинной очередью патронов на 10. Фигуры валятся на пол и начинается перестрелка. Подобравшись вплотную к стене, я швыряю в проход осколочную гранату. После взрыва сразу вскакиваю и посылаю туда длинную очередь. В ответ молчание. «Кажется, все». Ныряю в 14 проход и довольно быстро добираюсь до перехода на девятый уровень. Переход представляет собой колодец глубиной 15 метров и около 80 сантиметров в диаметре. Стены совершенно гладкие. Как же спуститься? В снаряжении есть веревка, достаточно длинная и прочная. Но к чему ее привязать? Поразмыслив, я рискую расстаться на время с автоматом. В крайнем случае обойдусь пистолетом и гранатами. Откидываю приклад и привязываю веревку у его основания, чтобы снизу было легче сдернуть его к себе. Закрепляю на поясе страховочную петлю и начинаю спуск. Метров через пять обнаруживаю в стене ряд удобных выемок. Обрадовавшись, начинаю спускаться по ним, но радуюсь я рано. До дна остается метров пять – Когда, ступив в одну из выемок, я привожу в действие дьявольский механизм. Из стен колодца прямо подо мной во все стороны бьют лазерные лучи. Один из них чуть не перерезал мне ноги. Быстро поднимаюсь чуть выше. Но лучи бьют вновь, потом еще и еще. Замечаю, что интервалы между залпами были сначала секунд 20, а теперь сокращаются. Сейчас они не более 12 Надо решаться, иначе будет поздно. Закрепляюсь на выемках и сдергиваю автомат к себе. Поймать его не удается, и он падает вниз. Ударившие вслед за этим лазеры искромсали веревку на кусочки. Выждав очередную вспышку, я прыгаю вниз, подхватываю автомат и откатываюсь в сторону. Итак, я на девятом уровне. Вызываю Андрея, но тот не отвечает. «Пора подкрепиться». Я присаживаюсь на пол и закусываю не очень вкусным, но достаточно питательным брусочком из запасов продовольствия. Запиваю это сначала несколькими глотками бульона, а затем кофе с молоком. Пора двигаться дальше. Из круглого зала ведет только один проход. Двигаюсь по нему, сверяясь с планом. Наконец я дохожу до тройной развилки. Согласно плану, все три прохода ведут к камню. И все три примерно одинаковой длины. Какой выбрать? Вот те положения. Направо пойдешь богатому быти, налево пойдешь убитому быти. Пойду-ка я прямо. На всякий случай вызываю Андрея, и он неожиданно отвечает. Андрей, у меня все в порядке. Чуть башку не свернул, но кусочек отколол таки. Сижу возле камня и карауля, чтобы он не убежал. Ну и подкрепляюсь, чем Бог послал. Точнее, тем, что они мне подсунули. А ты где? На твоем уровне у тройной развилки. О, так это совсем рядом. Как пойдешь? Прямо. Ну, действуй, я жду. Будь осторожен. До встречи. Конец связи. Я прохожу по сигзагообразному туннелю 300 метров и останавливаюсь. Впереди провал метра четыре шириной, И противоположный край выше метра на полтора. Преодолеть такое препятствие со всем снаряжением будет затруднительно. Заглядываю в провал и отшатываюсь. На глубине 5-7 метров копошится гигантская змея в несколько раз больше знаменитой анаконды. С головой превосходящей размерами пивную бочку. Почуяв свет, чудовище шевелится активнее. Мне совсем не улыбается перспектива промахнуться во время прыжка и попасть в такое общество. Решаю вернуться и пойти по другому туннелю. Но тут слышу шаги, доносящиеся из туннеля, по которому я только что прошел. Андрей ждет меня у красного камня. Значит? Значит, это идет некто, с кем мне встречаться нежелательно. Тем более он идет один. Значит, и оснащен он помощнее меня. Не. Назад нельзя. Разбегаюсь и прыгаю, повиснув руками на противоположном краю провала. Змей заинтересованно поднимает голову и быстро тянется ко мне. Но я еще быстрее подтягиваюсь, взбираюсь наверх и привожу к бою автомат. Короткая очередь, попавшая точно в цель, не производит на змеи ни малейшего впечатления. Разве что заставляет его помотать головой. Я готовлю бластер и отступаю назад. В этот момент из-за поворота туннеля по ту сторону провала выходит Лена. Она в своей любимой прозрачной накидке и босоножках. Идет, беспокойно оглядываясь, видимо, ищет меня. Я предупреждающе кричу. Но она сама уже замечает змея, и что хуже, змей тоже замечает ее. Крик ужаса Лены сливается с моим криком отчаяния. Но эти крики быстро глушатся злобным шипением. Змей стремительно бросается к Лене. Описав вокруг нее петлю и отрезав путь к отступлению, он поднимается над Леной в положении для броска. Лена замечает меня и кричит. «Андрей, помоги!» Бластер использовать нельзя. Автомат бесполезно. Я уже готов прыгнуть назад, чтобы вступить со змеем в рукопашную. когда в ушах у меня звучат заключительные слова магистра, хозяина лабиринта. И учтите, мы народ коварный. В великое время. Я даже вспотел. Откуда здесь взяться Лени да еще в таком виде? Конечно же, это имитация, извлеченная из моего сознания. Чуть было не попался в ловушку. Но в любом случае я не могу допустить, чтобы змей сожрал эту имитацию у меня на глазах. Меня потом не только кошмары замучат. Но я и Лене не смогу спокойно в глаза смотреть. Что же делать? Стоп! Змеи-твари не теплокровные. Значит, выхватываю криогенную гранату и швыряю ее в провал. Оттуда валит ледяной туман. Змей бьется в судорогах, корчится и начинает сползать в ледяную ловушку. Лена переступает через корчащееся туловище, И, повернувшись ко мне, кричит. «Андрей, наконец-то я тебя нашла! Давай скорее сюда! Ты срочно нужен! Лабиринт отменили! Для тебя есть сверхсрочное задание!» Я посылаю имитации моей подруги самый теплый воздушный поцелуй и иду своей дорогой. Сзади раздается крик. «Андрей, куда же ты? Не бросай меня здесь, любимый!» Я погибну в этих катакомбах. Ну, Андрей! Но я не оборачиваюсь. Каждый шаг дается мне с трудом. Родной, любимый голос зовет меня назад. Но сознание берет верх над моими чувствами. В этой внутренней борьбе иду минут десять и не замечаю, как сзади бесшумно опускается плита. Обнаруживаю я это слишком поздно, когда такая же плита, но уже с шумом и грохотом, взметнулась прямо передо мной. Одновременно со скрипом и скрежетом толчками начинает опускаться потолок. «Итак, я в ловушке. Быстро зондирую стены во всех диапазонах. Пусто. Что делать? Потолок уже низко, и я не могу стоять во весь рост. Какую-то секунду тихо паникую, затем ложусь на пол и начинаю напряженно думать. Выход есть. Должен быть». Эта имитация Лены выбила меня из колеи. Потолок уже так низко, что можно свободно коснуться его рукой. Если ничего не видно, то надо послушать. Быстро включаю адаптер. В ультразвуке ничего. Зато в инфракрасном диапазоне я слышу за задней плитой неслабый источник. Переключаю адаптерное излучение и даю импульс. Есть. Плита ползет вверх. Пытаюсь рвануться к просвету, но потолок уже так низко, что приходится ползти. Быстрее, еще быстрее. Потолок уже давит на спину. Еще последний рывок. Поздно. Я вылез больше, чем по пояс, но ноги мои хрустят под спустившейся плитой потолка пресса. От дикой боли вспыхивает в глазах. Боль кувалды бьет вдоль спины по голове. И я вырубаюсь.